Глава 12. Обстановка в той части биома, где мы обосновались, резко изменилась в тот день, когда недалеко от пепельного кратера был обнаружен репликатор странников. Для нас это было жутко не некстати. Стратегия пустотников базировалась на том, что мы прячемся в тех областях биомов, куда еще не добралась основная часть игроков. Как выразился кто-то из следопытов, ходим неторенными тропами. Однако стационарный репликатор ломал всю эту концепцию. Серебряная когорта, конечно, быстро прибрала его к рукам и тут же начала строить рядом полноценную базу. В открытую бороться с ними мы не могли. Селенок не хватало. Других конкурентов у архангелов в этом квадрате не было. Так что окрестности кратера начали стремительно наполняться патрулями архов. У нас все же было пусть небольшое, пусть временное, но преимущество. К тому моменту мы успели подобраться уже вплотную к кратеру, и у нас оставался шанс первыми отыскать матери заразителей. А если повезет, то и попытаться убить ее. Времени, правда, было в обрез, считанные часы, да и до снятия защиты новичка с бычьего глаза тоже оставалось меньше суток. Но мы решили рискнуть. В рейде участвовали исключительно пустотники, боевое ядро отступников и самые прокачанные следопыты. Правда, даже с учетом этого Завр, как главный стратег клана, оценивал наши шансы ниже, чем были в Кристальном каньоне. Да и вообще он был не в настроении. «Там и биом попроще, и наемников мы привлекали пожирнее», — проворчал он, оглядывая окрестности со скалы. «Без обид, но эти следопыты больше разведчики, чем бойцы. Они полезны, конечно, но не в открытом бою». «Не забывай, что у нас теперь есть пустота», — возразила Нова и, оглянувшись на меня сверху вниз, спросила. «Что скажешь, Фрост?» Мы расположились на удобной возвышенности к западу от кратера. Отсюда просматривалась вся локация. Мешали только клубы дыма и пепла, то и дело вырывавшиеся из кратера и затруднявшие обзор. Но если вооружиться оптикой и запастись терпением, то можно было изучить все в подробностях и даже разглядеть верхушку шпиля репликатора, скрывающегося за скалами на другой стороне кратера. По признанию пробойника, дым, сочащийся из кратера, был довольно серьезной проблемой. Пепельная взвесь не просто ухудшала обзор. Она влияла на всех находящихся в локации игроков, снижая точность их стрельбы и эффективность любой оптики. А если попасть непосредственно под выброс и наглотаться пепла, то еще и схватишь персональный дебаф. Я поднялся на скалу, взлетев с помощью левитации. Последнее время я пользовался ею так часто, что меня можно было заподозрить в позёрстве. Но, во-первых, это и правда было очень удобно, особенно при местном рельефе, где немудрено было и ногу подвернуть. А во-вторых, я уже прокачал умение настолько, что мог хоть всё время слегка парить в воздухе, не опасаясь просадки шкалы псиэнергии. Заодно и псионику прокачивал, и очки пустоты генерировал. Вообще, после того, как я основательно развил псионику, стало заметно, что даже бывалые игроки, тот же Завр и остальные офицеры клана, начали относиться ко мне с куда большим уважением. До этого я был для них нубом и странным выскочкой. Но сейчас они видели мой потенциал, а в чем-то мне даже уступали. Например, даже не применяя умений пустоты, я вполне мог нанести Завру куда больший урон, чем любой стрелок, вооруженный классическим огнестрелом. А это дорогого стоит. Правда, по меркам топовых игроков с выживаемостью у меня по-прежнему было грустно. Но это тоже в некоторой степени компенсировалось пустотой. Да, прихлопнуть меня можно очень быстро, но вы для начала попробуйте попадите. Плавно приземлившись между Новой и Завром, я вместе с ними оглядел поле предстоящей битвы. Дно кратера было неглубоким, линзовидной формы, и было заполнено странноватой бурой субстанцией. Что-то подобное мы видели на озере заразителей — толстый слой живой массы, похожий на спутавшиеся и плотно слежавшиеся водоросли. Только здесь он был к тому же разогретый и смешанный с пеплом. Время от времени из глубины этого слоя вырывались такие гейзеры из пара и пепла, и после них... Оставались медленно затягивающиеся колодцы, угодить в которые означало верную смерть. Но природные условия не были главной опасностью. Колумб в свое время безошибочно угадал насчет миграции зараженных мобов. Все они, достигая третьей стадии заражения, перли сюда, к кратеру, повинуясь засевшим в мозгу личинкам. В ходе заражения они мутировали, становились все сильнее и агрессивнее. И это им очень пригождалось пути, поскольку здесь, ближе к вершине вулкана, условия были гораздо более суровыми, чем в джунглях у подножия. И вот, добравшись наконец до места и попав под невидимую ауру матери заразителей, они трансформировались еще раз, приобретая в описании приставку «Свита матери заразителей». И вот тут-то была настоящая засада. По сравнению со своими исходными версиями, зараженные монстры, добравшиеся до последней стадии, становились настоящими терминаторами. В разы мощнее, живучее и, самое главное, с прорезавшимися псионическими способностями. Те же хорошо знакомые жабалиски превратились тут в бронированные окаменевшие чешуёй громадины размером с бегемота, способные своим рёвом надолго оглушать жертву, чтобы потом спокойно расстреливать ядовитыми шипами или ловить длинным липким языком. При этом они постоянно излучали некую ауру, к счастью, не очень обширную, которая гипнотизировала игроков, заставляя их персонажей сильно замедляться, а то и вовсе останавливаться на месте. Во время разведки нам здорово попортил крови и один из заражённых панцирных сикачей, Я видел таких на ранних стадиях заражения. Своего рода вепри с плотными костяными пластинами на спине и боках. Но здешний вымахал до размеров автобуса и вдобавок обзавелся чем-то вроде кинетического щита, делающего его и вовсе непрошибаемым. Повозились мы с ним изрядно. Пробойник особенно ворчал по поводу уймы израсходованных боеприпасов. В общем, даже без самой матери заразителей локация была весьма опасной. Любой моб здесь, по сути, был этаким мини-боссом и требовал слаженной работы рейдовой группы. Сама же мамочка, судя по всему, пряталась где-то в глубине кратера под многометровым слоем этого странного мха. И для начала нужно было как-то выманить её оттуда. «Что именно ты хочешь услышать?» — спросил я. «Смогу ли я повторить тот трюк, что провернул с трёхликим?» «А ты сможешь?» — ответила Нова вопросом на вопрос, и в голосе её слишком явно сквозила надежда. Я уже думал об этом. Теоретически я, конечно, мог. Мало того, по сравнению с прошлым разом сила моя возросла на порядке. Я сейчас за несколько часов смогу накопить сотни тысяч очков пустоты. Если рвануть их все разом, то с коэффициентами от звания Иерафанта и благословений Зала Пустоты я смогу мгновенно нанести несколько миллионов очков урона, причем, скорее всего, урон от Пустоты пройдет полностью, против него не работает существующая в игре броня. То, что можно будет прихлопнуть Хранителя Печати одним ударом, верилось слабо. В механиках таких боссов обычно прописано несколько стадий, И в моменты перехода между стадиями боссы неуязвимы, пусть и на очень короткое время. Вряд ли с помощью пустоты можно обойти этот программный барьер. Но то, что пустотным взрывом можно будет кардинально переломить ход схватки или мгновенно добить босса на последней самой сложной стадии, я был уверен. Главное, перед самым ударом снять пояс иерофанта или другим способом избавиться от пассивки спасения в пустоте, иначе вместо смерти меня просто перенесет в цитадель с 5% здоровья. Беспокоило меня одно. Как мне потом оправдывать все эти действия перед разработчиками? Как ни крути, но это прямое читерство — И его сложно будет скрыть от других игроков. Тем более, что битвы с хранителями печати в обязательном порядке снимаются на видео. И при этом не удастся притянуть за уши, что я делал это по работе, ради выполнения контракта. Нет, тут чисто игровой момент. Получается, что я использую служебное положение, чтобы получить преимущество в игре. Взаимоотношения с начальством у меня по-прежнему были натянуты. С Джоу мы начали мало-помалу общаться, Но он не скрывал, что его не устраивает нынешнее положение дел. И Закари Флинта, главу департамента, тоже. Формально они оставались моими начальниками, а Майлз-младший со своим распоряжением грубо вмешался в их работу. Этим он развязал мне руки, но во многом оказал и медвежью услугу. Я теперь считался в компании выскочкой, пользующимся незаслуженной протекцией. Причем выскочкой опасным и некомпетентным. Мою стратегию решения проблемы с Войдом большинство разработчиков считали глубоко ошибочной. Надо ли говорить, что они только и ждали случая, чтобы доказать это Джастину? Нет, косячить мне сейчас категорически нельзя. Я и так хожу по грани. Обойдемся без пустоты, покачал я головой. По крайней мере, без масштабных взрывов. Нова вздохнула, но спорить не стала. Мы с ней давно уже договорились, что все вопросы, касающиеся пустоты, я решаю единолично. Ей поначалу было сложно с этим мириться. В игре она привыкла командовать. Но, как я заметил, после нашего знакомства в реале она вообще стала гораздо податливее. Особенно после того, как я получил статуса. И то, что я вел себя замкнуто, а порой холодно, только распаляло ее любопытство. Все-таки все женщины одинаковы. Напусти таинственности, намекни, что ты какой-то крутой перец, и все, как минимум их интерес тебе обеспечен. По крайней мере, с новой Венди и аи точно получилось. С Жулией, конечно, все совсем не так, но она... Что и говорить, она вообще особенная. Я высказался столь строго по поводу пустоты не только чтобы не внушать отступникам ненужную надежду. Сказал я это прежде всего для следящих за мной админов. Обеспечивал алиби. За эти дни я уже привык к тому, что каждое мое слово и движение в игре записывается. Вряд ли Джоу потом лично просматривает все это. У него и без этого дел хватает. Но я точно знаю, что обо всех моих ключевых действиях он в курсе. Может, поручил следить паре-тройке рядовых сотрудников или прогоняет все логи через какую-нибудь нейросеть. Можно, конечно, попробовать погибнуть, как бы случайно, прямо рядом с боссом. А этот разговор представить как доказательство того, что я не собирался делать этого целенаправленно. Но в такой вариант я и сам не верил. Админы не идиоты. Вообще, какой у нас план? Хоть что-то удалось выяснить? Перевел я тему. Сам я присоединился к рейду одним из последних. Задержался в цитадели. Без меня отступники успели уже разок спуститься в сам кратер и провести разведку боем в неполном составе. Как я понял, вайпнулись. Потому, видимо, завар так недоволен. Да какой тут план? Нехотя проворчал танк. Пробойник поначалу хотел стрелков расположить на кромке кратера. Примерно так же, как тогда на озере. Но тут радиус впадины в несколько раз больше. Плюс дым этот, пепел. Бесполезно. Придется всей гурьбой лезть вниз? Да. Жутко неудобное место для сражения. Много открытого пространства. Стрелкам укрыться негде. Репы спрятать негде. Мы будем как на ладони. и перед боссом, если он там есть, и перед теми, кто решит ударить нам в спину. — Угу, — согласился я. Единственное, что радует некоторых следопытов, так это то, что здесь на маунтах можно развернуться. — Ну, это ничего не меняет, — отрезал Завр. — Сколько у нас там боевых маунтов в отряде? — Раз-два и обчелся. — Еще несколько питомцев. Он скептично покачал головой, но ничего не ответил, продолжая вглядываться вниз. «Реп поставим где-нибудь вон там?» — указала Нова. «Да, можно там, но желательно воткнуть еще парочку ближе к центру». «А матерь-то себя как-нибудь проявляет?» — спросил я. «Мы вообще по адресу пришли?» «Уверен, что да. Она точно где-то там. Но пока прячется. И так просто не вылезет. Похоже, нужно согреть и любить побольше мобов из ее свиты. Но это тоже палка о двух концах». «Толпой они и сами кого хочешь загрызут. Элитники. Может, всё же выцеплять их по одному?» — предложила Нова. «Можно. Но сколько времени это займёт? А архи где-то совсем рядом. Эй-Джей засёк их разведчиков на той стороне кратера. Да и вообще у многих из наших то и дело срабатывает оповещение о кровниках. Значит, нас-то они точно чуют по пометки пустоты», — кивнул я. «Но в бой не лезут?» «Пока нет». Похоже, просто скауты, пасут нас. С меткой пустоты это легко, даже выходить в зону прямой видимости не надо. Фрост, ты еще не придумал, что можно с этим сделать? Кайло Морган экспериментирует в кузне пустоты и с алтарем открывает новые рецепты. Надеемся, изобретут что-нибудь. Завор не ответил, а лицо его было скрыто глухим тяжелым шлемом в форме драконии морды. Но я все равно хорошо представлял его мрачное выражение. Ситуация и правда была крайне напряжённая. Архов в этом районе было полно, до репликатора, который они захватили, было всего километра два по прямой. В случае чего они могут подтянуть сюда хоть весь Альянс. И хоть сами они ещё не суются в пепельный кратер, но наверняка готовятся к этому. Даже если мы и опередим их, и первыми выйдем на матерь заразителей, с большой вероятностью они ударят нам в спину. Совсем как тогда, с трёхликим. А сил, чтобы еще и прикрывать тылы, у нас точно не хватит. «Тогда вариантов нет», — подытожила Нова, будто читая мои мысли. «Я свяжусь с черным лотосом. Предварительно я уже обсуждала это тенна. Он ждет только сигнала. Они потребуют львиную долю добычи», — скептично отозвался Завр. «Печать так точно придется отдать им». «Но так мы получим хоть что-то». и серебряной когорте носу трем, да и вообще, о печати пока рано говорить, мы даже самого хранителя еще не щупали. Завор мрачно усмехнулся, и измененный шлемом голос превратил этот смешок в глухой рык. — Ладно, пожалуй, ты права. Просто у меня какое-то хреновое предчувствие. Но что мы теряем, верно? Он потянулся, лязгнув с очленениями доспехов, и вытащил из инвентаря узнаваемый топор с хищно-заострённым, как у клевца, лезвием. «Ладно, хватит болтать. Идём, грянем рог в этой дыре и посмотрим, кто вылезет поглазеть на наш концерт». Уже через полчаса весь наш рейд, больше сорока человек, продвигался по бугристому сочащемуся дымом дну кратера. Если джунгли у подножия вулкана еще как-то походили на привычные земные пейзажи, то здесь все выглядело совершенно чуждым, инопланетным. Едкий дым, стелющийся над землей, скрадывал очертания предметов уже в полусотни шагов. Так что двигались мы, как в тумане. Почва под ногами была вроде бы прочной, но доверия не вызывало никакого. потому что мы уже не раз видели, как в этом слое могли мгновенно образовываться обширные провалы. Ориентировались по каменным столбам, хаотично торчащим со дна кратера на расстоянии полусотни метров друг от друга. У Колумба, правда, была версия, что расположение их не совсем случайно. Но чтобы проверить ее, нужно было более подробно разведать местность. Чем мы, собственно, и занимались. наметив себе маршрут в виде спирали от кромки кратера к центру. «Стева! На одиннадцать часов!» Окрик пробойника заставил весь отряд мгновенно перестроиться. Завр и остальные танкующие игроки тут же выдвинулись чуть вперед, готовясь принять удар на себя. Мы рассеялись за ними веером, чтобы не пересекались сектора обстрела. Я и вовсе по уже складывающейся привычке взмыл в воздух и завис над головами остальных. Стрельба началась сразу, кучно и слаженно. немудрено цель была всего одна, причем такая, в которую промазать было сложно. Издалека мы приняли его за один из каменных столбов. Но когда приблизились на расстояние метров двадцати, эта глыба вдруг ожила, заворочилась. Каменит проклятого леса. Живой камень, неуязвимость к огню, неизвестно. Уровень опасности три звезды. — Здоровенный, зараза! — выкрикнула Ая и натянула поводья, осаживая своего ящера. — Зубастик, тихо, не лезем! Правда, незаметно было, что ее питомец так уж рвется в бой. Маун с хоть и выглядел весьма грозно, но что он мог противопоставить ожившей скале? Когти и зубы? Собственно, весь наш рейд мало что мог ему противопоставить. Свойство живой камень означало огромную сопротивляемость физическому урону. Шкала здоровья у таких мобов работает не совсем обычно. По сути, их нужно сначала попросту раздробить, разрушить, добравшись до ультра сердечника. Тогда весь остальной конструкт попросту рассыпается. В Кристальном каньоне мы с каменитами вполне успешно дрались, но там они помельче, и горная порода, из которой они состоят, не такая твердая. Впрочем, паники не было. «Бронебойные! Гранаты по готовности!» — деловито командовал в чат пробойник. «Растягиваемся! Растягиваемся! Бегунки на выход!» Танковать каменную глыбу четырехметрового роста смысла не было. Так что мы быстро поменяли тактику. Я подлетел ближе и, продолжая висеть в воздухе над головами остального рейда, впился в тушу чудовище псионическим лучом, будто длиннющим прозрачным сверлом. Из другой моей ладони с пулеметной скоростью полетели пустотные шершни. Был не тот случай, когда стоит экономить ресурсы. Тем более, что сейчас пустотный и псионный урон были главным нашим оружием против почти неуязвимого монстра. «В башку целимся!» — командовал пробойник. «Надо его ослепить!» Голова у Каменита была довольно условной, слабо поворачивающийся выступ где-то в передней части. Шеи как таковой не было, и голова словно бы росла из верхней части груди, а над ней нависал массивный покатый горб, сложенный из базальтовых глыб. Но глаза были хорошо заметны, два узких провала, горящие изнутри алым пламенем. Я бил прямо туда, стараясь целиться в одну точку. Это было непросто. Великан ворочался из стороны в сторону, пытаясь уклониться. Луч при этом высекал из него каменные осколки, брызжущие во все стороны. Пустотные шершни взрывались почти бесшумно, испаряя часть камня и оставляя после себя характерные ровные каверны. Бегункам, в роли которых выступили Лами и Нова, удалось оттянуть на себя внимание монстра и увести его в сторону от основной группы. Правда, и нам пришлось подстраиваться, перемещаясь вслед за ним. Мне было проще всего. Впрочем, из-за резкого рывка левитация сожрала много энергии, я на время вырубил псионический луч, начав лупить с двух рук шершнями. Одна глазница каменита вытекла струйкой лавы и потухла вслед за ней и вторая. Еще немного, и сама башка монстра развалилась, обнажив глубокую дыру, ведущую прямиком в раскаленное нутро. При этом сам он этого, похоже, не заметил и продолжил метаться, как курица с отрубленной головой. Шкала здоровья у него просела всего на четверть. Движения монстра стали хаотичными и размашистыми. Он попросту загребал из стороны в сторону длиннющими, как у горилы лапами с едва оформившимися ладонями, больше похожими на клишни. Кого-то он зацепил, один из следопытов, не успевший увернуться, с диким криком взмыл в воздух от мощного удара, но, кажется, даже выжил при падении. Остальные рассредоточились, продолжая лупить в каменита. От боевого порядка уже ничего не осталось, монстр разметал нас, превратив в разрозненную толпу, и все бы ничего, но на всю эту шумную свалку сагрилось еще несколько мобов. «Справа три барана и жаба на девять часов!» Баранами многие игроки коротко называли мечерогов проклятого леса, довольно крупных копытных монстров с толстенными, торчащими вперед рогами. Нам и раньше доводилось с ними сталкиваться, но на последней стадии заражения они стали особенно неприятными. Получили псионическую способность, превращающую их в этакие живые бульдозеры. Когда такие мечероги берут разгон, вокруг рогов у них формируется конусовидное силовое поле, работающая примерно как мой кинетический удар. Эти туши сносят на своем пути любое препятствие, даже могут раздробить скалу размером с пикап. «Осторожнее! Не ломайте строй!» — орал Завр. «Не сагрите еще кого-нибудь!» Формально-то он был прав, но его команды вызывали только скрытое раздражение. И так понятно было, что нельзя позволять мобам разметать нас в разные стороны. Но только что поделать-то? Держать удар таких громадин тоже нереально. Сам завар с трудом справлялся с одним мечерогом один на один. Остальные же игроки под ударами монстров попросту разлетались, как кегли. «Отступаем к скале на девять часов!» — скомандовал пробойник. Идея была своевременная. Прижавшись к одному из каменных столбов, мы хотя бы прикроем тылы и сможем выстроить более-менее стабильную оборону. Даже мне нужна была опора. летать над полем битвы это конечно эффектно но запасы все энергии у меня не безграничны а вот если расположусь на верхушке столба прикинув запасы энергии я рванул к цели хватило в обрез приземлился жестковато потому что под конец левитация попросту вырубилась но цифры на шкале все энергии тут же бодро поползли вверх я же пока опять переключился на пустоту стол был высотой метра четыре, и отсюда я не дотягивался до драки большинством своих умений, но зато гораздо лучше видел общий расклад, чем офицеры внизу, и он мне жутко не понравился. «Нова, осторожнее! Сзади еще трое!» — вклинился я в чат. «И быстрее стягивайтесь ко мне! Там еще мечероги, целое стадо! Да бросайте вы камениты! Отступаем, отступаем!» «Нова, где там лотос?» — прорычала ламия. «Нам нужно подкрепление!» обещали скоро быть я талаем доступ к основному репу справа уходим уходим внизу с ревом промчались двое мичу рогов оставляя за собой в тумане заметный инверсионный стед одного из них принял на щит завар и даже отклонил с траектории звук удара был такой что кажется земля содрогнулась мичурог споткнувшись на полном скаку забурился башкой в землю и кувыркнулся Сам завар тоже едва устоял на ногах, но тут же рванул вперед, будто подхваченный невидимой силой. Скорее всего, использовал какой-то активный навык. а я верхом на ящере отсекла от рейда троих жаболисков. Одному из них Зубастик вцепился в глотку и, пятясь, с трудом волок за собой. По размерам местные жабы не сильно уступали ему в размерах, но, видимо, он по старой памяти привык рассматривать их как свою основную пищу. Сама ая виртуозно сквернословя, лупила по твари из тяжелого дробовика, держа его двумя руками. Как она при этом умудрялась держаться в седле, ума не приложу. Не иначе, как игровые условности. Рейд, яростно отстреливаясь, потихоньку стягивался к скале, на которой обосновался я. Не обошлось без потерь. В чате то и дело раздавалось короткое «Я минус». Двое человек на моих глазах были попросту растоптаны мечерогами. Новые мобы все пребывали, причем, кажется, стекались к нам со всего кратера. Это не было похоже на скрипт стандартного поведения. Скорее уж, матери заразителей управляет ими с помощью своей ауры, как юнитами в компьютерной стратегии. И это хреново. — Ставьте реп прямо здесь! — скомандовал пробойник. Голос его я услышал и без чата. Стрелок был прямо подо мной. Я шагнул к краю, заглянул вниз и выкрикнул «Давай мне! Воткну прямо здесь, на верхушке!» Я подхватил захватом тяжелый цилиндр мобильного репликатора и подтянул его к себе. Места на верхушке столба было не очень много, хватит человек на 5 но этого вполне достаточно для точки респауна. Прицелившись, я вонзил небольшой бур, торчащий с нижнего торца цилиндра в скалу, чтобы закрепить репликатор. Острие его с хрустом вгрызлось в камень, столбик репликатора установился вертикально, но при этом в интерфейсе почему-то подсветился алой рамкой. «Невозможно установить репликатор здесь». «Какого черта?» Я вытащил цилиндр и попробовал установить его снова, чуть в стороне, но результат оказался тот же. «Может, плохо закрепляю?» Я несколько раз ударил в камень проколом, пробивая узкую лунку. В стороны брызгала каменная крошка. А под конец, когда я пробил верхний слой камня, еще и ошметки какой-то густой черной слизи. Скала подо мной вдруг вздрогнула так, что я едва удержался на ногах. И тут-то до меня дошло. — Оно живое! — заорал я в чат. — Этот столб живой!